когда, казалось, угас последний отзвук песни. Ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебегали по полю, Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, За речкой догорали костры полевых станов, И кто-то, как тень, бесшумно скакал по над берегом В сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, Молочно-парной медок, цветущие кукурузы И теплый дух подсыхающих кизиков. Долго... Самозабвенно пел Данияр, притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь, и даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо. И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталось сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе неостывшим звукам. Данияр уехал, а мы до самого Аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выскажешь. С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на таку, прибывали на станцию, и нам уже не терпелось побыстрее выехать, чтобы на обратном пути слушать песню Данияра. Его голос вселился в меня. Он преследовал меня на каждом шагу. С ним по утрам я бежал через мокрый, расистый люцерник с треноженным лошадям, а солнце, смеясь выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос, и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками-вельщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, во всем, что видел я и слышал, мне чудила с музыка Данияра. А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переношу свойной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные из детства картины. То проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных дымчато-голубых облаков, то проносились погудящей земле стопотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело оббегали на ходу своих маток, то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отара овец, то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени, то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чье солнце. И одинокий далекий всадник на огненной кайме горизонта тоже, казалось, скакал за ним, ему рукой подать до солнца, и тоже тонул в зарослях и сумерках. Широка за рекой казахская степь, раздвинула она по обе стороны нашей горы, и лежит суровая, безлюдная. Но в это памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны, и, помню, Как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом «Садитесь, киргизы, в седла!» Враг пришел и мчался дальше в вихрях пыли и волнах знойного маева. Всех подняла на ноги степь